направились к дому, чтобы там, в верхних комнатах, в волю посплетничать и вздремнуть. Все дамы покинули тень дубов и беседку, предоставив их в распоряжение мужчин. И только миссис Старлтон пришлось задержаться. Джеральд, мистер Калверт и кто-то еще хотели получить у нее ответ, даст она лошадей для эскадрона или нет.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 убедившись, что Мелани уже улеглась в постель вместе с Милочкой и Хэтти Тарлтон, Скарлетт выскользнула из спальни и стала спускаться в холл. В окно на площадке лестницы ей видна была беседка и фигуры сидевших там мужчин. Все пили вино из высоких бокалов, и Скарлетт знала, что это занятие продлится у них до вечера. Она пригляделась внимательно,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 Он словно надел свою привычную маску и улыбнулся.